Александр Бестужев-Марлинский. Он был убит. Он был убит. Бетный молодой человек. Убит на повал. Впереди всех бросился он на засаду и назади всех остался. Остался в тесном кружке храбрых, лёгших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу. Я знал быстроту коня его. И удивлённый, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад. В дыму, акровавленным выстрелами, сверкнуло мне лицо друга. Железной рукой смерти на всём скаку осадила разгорячённого бегуна его. Задёрнут, он стал на дыбы, И поражённый всадник падал с него, качаясь.